Глава 12. За гранью приличия. Как отвечать на прямые нападения. Вы узнаете, как реагировать на сверхагрессивное поведение аудитории. Что делать, если в вас попало тухлое яйцо? Что делали многие известные спикеры, когда в них летели тяжёлые, липкие или кислые предметы? Вы сможете поучиться на удачных и неудачных примерах. подготовиться к худшей презентации в своей жизни. Кроме того, в этой главе: Яйца Михалкова и Шварценеггера, ботинки Джорджа Буша и Хиллари Клинтон, капуста Жириновского и проделки движения фемин на пресс-конференциях Путина. Яйца Михалкова. 10 марта 1999 года в вечерних новостях показали сюжет о скандале в Центральном доме кинематографистов. Известный режиссёр Никита Михалков проводит мастер-класс в переполненном зале. Вдруг из задних рядов в режиссёр летят тухлые куриные яйца. Одно достигает цели, второе пролетает мимо. Михалков скрещивает руки у лица и кое-как уворачивается. В зале поднимается суматоха. Возмущённые слушатели хватают террористов. Следующий кадр показывает Михалкова с пистолетом в руках. Оружие только что отобрали у обидчиков. Потрясая этим пистолетом над головами свидетелей, Никита Сергеевич произносит на камеру: "Вот что значит сегодня быть русским режиссёром в России". Дальше следует заключительный комментарий репортёра, и выпуск новостей продолжается. В интернете зрители увидели более полную картинку на тему этого скандала. Если вы сейчас зайдёте в YouTube и наберёте в поиске "В Михалкова кинули яйцом", то вы тоже её увидите, надеюсь. Оказалось, что сразу после еичного обстрела Никита Сергеевич вскочил с места, указал на своего обидчика и закричал: "Взять его, взять его. Вот так, возьми, возьми, возьми". Трое крепких мужчин из зала отреагировали мгновенно, взяли. Следующую команду известный режиссёр даёт почти срывающимся тонким голосом: "Завали его там". Дальше видно, как крепкие мужчины держат пойманного, скрутив ему руки и заставив наклониться вперёд. Рядом стоит Михалков и бьёт своего обидчика ногой в лицо так, что голова отлетает в сторону как мяч. По возможности посмотрите ролик сами и составьте своё мнение. Конечно, нас не интересует оценка Михалкова и моральных качеств его поступка. Я прошу вас абстрагироваться от конкретной личности и представить, что вы иностранец, который знать не знает Никиту Сергеевича, но совершенно случайно наткнулся в интернете на этот ролик. Вот из этой роли иностранца Скажите, пожалуйста. Первое. Как изменилось ваше мнение о спикере, когда вы увидели его реакцию на брошенное в него куриное яйцо? Второе. Что именно повлияло на изменение вашего мнения? Третье. Что должен был сделать спикер, чтобы ваше мнение о нём улучшилось? Четвёртое. Что бы вы сами сделали на его месте? Пока вы отвечаете на эти вопросы, я расскажу ещё одну историю о яйцах. Яйца Шварценеггера. 3 сентября 2003 года Арнольд Шварценеггер, в то время кандидат на пост губернатора Калифорнии, выступал перед толпой своих сторонников в рамках предвыборной кампании. Во дворе государственного университета Калифорнии собрались несколько сотен человек. Они с восторгом встречали своего кандидата, И скандировали лозунги. Правда, нашлись и недоброжелатели, которые стали забрасывать господина Шварценеггера куриными яйцами, как раз в тот момент, когда он проходил к трибуне для произнесения речи. Одно из этих яиц угодило будущему губернатору в левое плечо и испачкало лицо. На долю секунды Арнольд нахмурился, затем ему помогли снять пиджак, отряхнуться и вот он уже снова в строю со спокойной улыбкой, он продолжает свой путь к трибуне. В ответ на хулиганскую выходку Шварценеггер пошутил: «Этот парень должен мне еще кусочек бекона подкинуть. Тогда я хоть и ищницу сделаю». А если серьезно, то это все часть свободы слова. Именно поэтому я люблю эту страну. Ведь если ты кого-то любишь, то приходится терпеть и его капризы. В отличие от скандала с Михалковым, на сей раскадринка, снятая на смартфоны и выложенная на YouTube, отличалась от показанной на CNN. Разве что качеством и ракурсом съёмки. К чему бы это? И всё-таки снова я прошу вас по возможности набрать в поисковике Шварценеггера кинули яйцом и составить своё мнение безотносительно тому, что вы думаете о личности терминатора. Первое. Как изменилось ваше мнение о спикере, когда вы увидели его реакцию на брошенное в него куриное яйцо? Второе. Что именно повлияло на изменение вашего мнения? Третье. Что должен был сделать спикер, чтобы ваше мнение о нём улучшилось? Четвёртое, чтобы вы сами сделали на его месте. Око за око или подставь другую щёку? Приходилось ли вам учить своего ребёнка давать сдачи? Если да, то наверняка вами двигало желание научить своё чадо стоять за себя. Вы не хотели видеть его в числе неудачников или мальчиков для битья, верно? Возможно, и ваши родители когда-то учили вас тому же око за око. Исходя из этой логики, обидчик должен понести наказание, чтобы и ему, и всем другим впредь не поводно было. Именно это сделал Никита Михалков. И вот один из комментариев к его видео на YouTube. Михалков поступил искренне и честно, без лукавства, разбил обидчику морду, несмотря на то, что хорошо понимал, как на это отреагирует СМИ и общественность. В данном аспекте он вызывает уважение. Всего комментариев к видео было более двух тысяч, и вот беда: позитивные оценки относятся к негативным примерно в пропорции один к ста. Абсолютное большинство оценивает реакцию спикера на брошенное в него яйцо резко отрицательно. Смею предположить, что вы среди этого большинства. Так в чем же дело? Мы считаем правильным принцип око за око? На осуждаем того, кто ему следует. Давайте разбираться. Начнём с того, что принцип справедливого возмездия описан в Ветхом Завете в Левите. Так. Перелом за перелом. Око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. В случае с Михалковым ответ был явно асимметричным. Отсюда и негодование общественности. Но как должен был повести себя известный режиссёр и православный христианин? Бросить в ответ яйцо и на том успокоиться. Это смешно с точки зрения современных реалий. Ещё более странным было бы следование Новому Завету, Евангелию от Матфея. Вы слышали, что сказано: "Око за око и зуб за зуб, а я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую". Если понимать эти слова буквально, их почти невозможно исполнить. В конце концов, Шварценеггер, получивший 99% положительных комментариев, не стал подставлять своим обидчикам другое плечо. Он просто с улыбкой продолжил свой путь. Вопрос остаётся открытым: как правильно реагировать на сверхагрессивное поведение отдельных представителей аудитории? Что говорить и делать, если в тебя из толпы летит что-то сильно пачкающее и плохо пахнущее. Во время написания этой главы мне пришлось проанализировать более 20 самых известных случаев хулиганского нападения: от тухлых помидоров Берлускони и квашеной капусты Жириновский, до пакетов с мукой Аланд и старых ботинок Джордж Буш, Хиллари Клинтон. При оценке поведения спикеров я руководствовался тем, насколько эффективно они решают три своих главных задачи: сохранить лицо, донести своё сообщение, укрепить отношения с аудиторией. Все эти задачи равнозначны и взаимосвязаны. То есть решение одной из них способствует решению другой, и наоборот. Неудача в одной области ведёт к неудаче в другой. Давайте посмотрим на каждую из них в отдельности. сохранить лицо. Дресущиеся в гневе руки, красное лицо, стиснутые зубы всё это выдаёт внутреннюю слабость и неуверенность. Невозможно сохранить лицо, показывая зубы. Поэтому, если в вас что-то бросили, первое правило спокойствие и только спокойствие. Отсюда никаких изменений ни в жестах, ни в мимике. В первую секунду ваша задача показать нулевую реакцию. Никаких суетливых движений, выдающих растерянность или испуг, и никаких наполеоновских атак с криками "Взять его". Возможно, вам поможет метафора рыцаря в тяжёлых доспехах. Если в него попадёт яйцо, он, скорее всего, вовсе не почувствует этого. Точно так же поступил и Шварценеггер. Брызги желтка и осколки скорлупы разлетаются во все стороны, а железный Арни продолжает свой путь, как ни в чём не бывало. Донести своё сообщение. Дабы сохранить лицо, нужно внутренне принять ситуацию и обидчика такими, какие они есть. А чтобы донести своё сообщение, нужно включить всё происходящее в ткань своей презентации. Вспоминайте главу 11. Всё, что нам мешает, то нам поможет. Как включить брошенное яйцо в свою политическую повестку дня? Очень просто. Этот парень должен мне еще кусок бекона подкинуть. Тогда я хоть и ижницу сделаю. А если серьезно, то это все часть свободы слова. И именно поэтому я люблю эту страну. Заметьте, тут не просто сообщение, а сообщение с юмором, который помогает снять напряжение и вызывает дополнительную симпатию к спикеру. Напротив, антипатию вызывают автоматизмы, которые выпаливают обиженные спикеры. Привожу слова из реальных ситуаций. Это ещё что такое? Шизофреничка, хватайте её, завали его там. Ах ты такая придурки. Кстати, по поводу юмора. Если вы внутренне не приняли и не простили обидчика, не пытайтесь шутить. В лучшем случае получится коряво, в худшем вы предстанете в ещё более идиотском положении, чем если бы не пытались шутить. Попробуй предложить Никите Сергеевичу несколько фраз в качестве реакции на брошенное яйцо. Вариант 1. Отлично, молодец, попали. Принятие. Есть у вас ещё патроны? Принимаю огонь на себя. Смех в зале. Пауза. Нет? Тогда вам надо решить, вы с нами или против нас. Опоры на союзников в зале. Далее обидчик выходит из зала или его выводят. Сейчас я поменяю декорации, снимая испачканный пиджак. И как раз расскажу вам, как мы снимали сцену расстрела в Утомлённых солнцем 2, включение в тему юмор. Вариант второй ваша версия. Укрепить отношение с аудиторией. Мы говорили, что аудитория в процессе задавания вопросов чаще всего воспринимает себя как единое целое. Если один задал вопрос, это все его задали. В ситуации с бросанием яиц дело обстоит иначе. Агрессор чаще всего выражает только свое мнение, и аудитория далеко не всегда его разделяет. Случаи с Михалковым девяносто девять процентов слушателей пришли именно на мастер-класс и с упоением слушали все, что говорил мастер. Случаи со Шварценеггером все аналогично. Толпа ликовала и скандировала Арни Арни. И те и другие слушатели хотели видеть не просто выступающего. а героя. Истинный героизм, конечно, проявляется в сражениях. И такое сражение было дано, а значит, был дан великолепный шанс показать себя, укрепить свою репутацию и вместе с ней отношения с лояльным большинством. Иногда именно брошенное в человека яйцо открывает его истинное лицо. Что касается моральных оснований для выбора давать или не давать сдачи на публике, Мне кажется, это тот самый случай, когда человечно равно эффективно. Если руководствоваться не буквой, а духом непротивления злу и беззлобно принимать даже самых жестоких обидчиков как часть публичной реальности, то все становится на свои места. Не будь побежден злом, а побеждай зло добром, по слогане кремлянам. Как ответить красиво. Главный принцип реакции на прямую агрессию из зала уже описан и нами принцип ПВО принятие включения опоры на большинство. Давайте посмотрим, как в своё время его попытались воплотить в жизнь некоторые известные вам спикеры. 11 апреля 2014 года экс-глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон Выступала с речью в отеле Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В зале собралось более 1000 слушателей, и речь шла о проблеме защиты окружающей среды, в частности о переработке твёрдых бытовых отходов. В середине выступления из зала летит ботинок и едва не попадает Хиллари в лицо. Госпожа Клинтон слегка группируется и держа руки в ладонях у лица, на цыпочках, в чисто женской манере, отбегает из опасной зоны. На лице ее улыбка, и затем искреннее недоумение. Что это было? Летучий мышь? В зале видно, как служба безопасности окружила агрессора, которому оказалась хорошо одетая блондинка лет тридцати. Примечательно, что весь зал встал, то ли из любопытства, то ли из желания поддержать спикера. Уже через секунду Хилари вернулась в уверенную позицию, левая рука уперлась в бок, правая к зеркалом загораживала свет софитов. Вся её поза будто говорила: "Хм, любопытно, кто это там копошится". А слова были такими: "Это в меня что-то бросили? Любопытно. Это что, часть шоу цирка Дюсселей?" Смех в зале. "Боже мой, я и не знала, что утилизация твёрдых отходов столь горячая тема". Смех в зале. Здесь Хиллэри окончательно обретает контроль над ситуацией и довершает свои реакцию словами: "Слава богу, она не играла в софтбол, как я". Здесь зал аплодирует стоя, и спикер постепенно возвращается к теме. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Наберите в поисковике "в Хиллари Клинтон бросили ботинок", и вы получите более полное впечатление от инцидента. После того, как вы посмотрите ролик, попробуйте абстрагироваться от личного отношения к госпоже Клинтон и ответить для себя вот на какие вопросы. Какое впечатление произвела на вас Реакция спикера. Что спикер сделал, чтобы сохранить лицо, передать своё сообщение и укрепить отношения с аудиторией? Что спикер мог сделать, чтобы решить перечисленные задачи лучше? А мы пока перейдём к заключительной истории с метанием предметов. На сей раз это тоже ботинки, но уже летящие в президента США Джорджа Буша. 15 декабря 2008 года на пресс-конференции в Багдаде Один из иракских журналистов разозлился и бросил свои ботинки в Джорджа Буша с криком: "Это тебе на прощание, собака". Оба ботинка летели точно в цель, однако президент ловко увернулся. Через секунду охрана схватила обидчика и вывела его из зала. Буш остался один на один со своей аудиторией, вид его был слегка растерян, улыбка чуть натянута. Однако спикер не совершал лишних движений, не суетился и оставался в целом спокоен. Вот что Буш сказала аудитории сразу после броска. Этот человек захотел привлечь к себе внимание. Это как участвовать в избирательной кампании под крики избирателей. Я не знаю, какая цель была у этого парня, но одно он точно достиг заставил вас задать мне вопрос о нём. Подобные вещи происходят в свободных обществах. Это и есть наше основное достижение. Дальше Буш переходит к своим заключительным комментариям об успехах американской внешней политики и под вспышки фотокамер сжимет руку иракскому премьер-министру. По традиции прошу вас посмотреть ролик. В Буша бросили ботинки и ответить на вопросы. Какое впечатление произвела на вас реакция спикера? Что спикер сделал, чтобы сохранить лицо, передать свое сообщение и укрепить отношения со аудиторией? что спикер мог сделать, чтобы решить перечисленные задачи лучше. Если вы заинтересуетесь темой и продолжите смотреть ролики про то, как известные спикеры реагировали на агрессию отдельных слушателей, вы увидите, что все их реакции вписываются в один из четырёх сценариев. Первый ответная агрессия, второй шок и растерянность, неспособность продолжать, третий немедленное бегство со сцены, Четвёртый. Комментарий произошедшего с юмором и привязкой к теме выступления. Продолжение выступления, несмотря на инцидент. Как вы заметили, истории Шварценеггера, Клинтона и Буша скорее отражают четвёртый сценарий. Все эти спикеры не идеальны. Им есть что улучшать. Однако в целом они выигрывают в глазах общественного мнения именно благодаря правильно выбранной стратегии поведения. Ключевой, хотя и не обязательный, элемент этой стратегии юмор. При удачном использовании именно юмор помогает не просто выйти из трудной ситуации, а выйти из неё красиво. О юморе мы подробнее поговорим в главе 13. А пока практикум по реагированию на прямые нападения. Теперь, когда вы знаете всё или почти всё о стратегиях и тактиках реагирования на агрессию, предлагаю попрактиковаться. Я приведу три реальных ситуации, в которых спикеры подвергались атакам из толпы, и кратко опишу их реакцию. Ваша задача оценить эту реакцию и предложить своё улучшение. В менее удачных ситуациях попробуйте найти признаки успешного реагирования, и наоборот, в более удачных найдите недостатки. Перепишите текст реагирования по-своему, но с учётом контекста. Ваши идеи пригодятся вам же, когда из задних рядов В вас полетит что-нибудь неприятное. Вряд ли это произойдёт, но если вы будете готовы к такому, то остальные трудности покажутся вам пустяками. В добрый путь. Ситуация 1. Жириновский даёт пресс-конференцию на Украине в разгар российско-украинского конфликта, и одна из слушательниц бросает в лидера ЛДПР горсть кислой капусты. Как реагировал спикер? Что такое? Ну-ка вы, вы, где охрана? переходя на крик и вставая с места. Где охрана, придурки? Где моя охрана? Быстро размитьте эту дуру и выкиньте её из зала. Дима, возьми эту тварь, эту тварь возьми и выгони её отсюда. Шизофреничка! потом более спокойным тоном. Вот вам демократия. Обкидать кого-то, оскорбить. Капуста бы лучше отдала бомжам, а не голодают. Охрана, я вас взял для того, чтобы вы работали. Одна девочка, придурок, а вы три генерала ни хрена не можете сделать. А что она кричала, я не понял. Сейчас я на бессарабку поеду, куплю ей капусты, пусть кушает дома. Что можно улучшить? Ваш вариант. Ситуация два. Девушка из скандально известного женского движения фемин Инна Шевченко бросила тортом в голову пресс-службы Министерства внутренних дел Украины Владимира Полищука. Бросок тортом достиг цели. И произошёл в тот момент, когда господин Полещук давал интервью, стоя перед телекамерами. Как реагировал спикер? В момент броска торта ретировался, затем спокойным шагом вернулся на исходную позицию. Я вынужден пойти умыться, а потом я вернусь, и мы можем продолжить. Я прошу прощения. Что можно улучшить? Ваш вариант. Ситуация 3. На выставке в Ганновере, когда Путин и Меркель находились в павильоне Volkswagen, из толпы выбежали 3 или 4 полуобнажённых активистки фемин, которые стали выкрикивать антипутинские лозунги на английском. Около дюжины представителей security тут же закрыли собой лидеров России и Германии и вынесли активисток из помещения. На пресс-конференции некоторое время спустя Путину пришлось отвечать на вопрос об отношении к акции фемин. Как реагировал спикер? Что касается акции, она мне понравилась. Пауза, легкая улыбка. Что они там кричали, честно говоря, я не очень раз слышал, потому что сик-юрити работает очень жестко. Такие здоровые лбы навалились на девчонок. Мне кажется, что это неправильно. Можно было бы и помягче с ними обращаться. С легкой улыбкой. А вообще мы все уже привыкли к таким акциям и ничего страшного я здесь не вижу. Правда, порядок лучше не нарушать. И если кто-то хочет дискутировать по политическим вопросам, то лучше это делать в одетом виде, а не раздеваться. Что можно улучшить в ваш вариант? Резюме главы. Итак, давайте сведём воедино эффективные и неэффективные стратегии поведения в ситуации агрессии. Всё эффективное у нас будет воплощаться в образе доброго рыцаря. А всё неэффективное в образе зла. Понятное дело, что это метафора, и добрый рыцарь это некий идеал. Реальная жизнь происходит где-то в пространстве между добрым и злым, поэтому мы лишь зададим вектор поведения, к которому можно стремиться. Итак, отношение к ситуации. Добрый рыцарь хозяин ситуации, злой рыцарь жертва ситуации. Отношение к обидчику. Добрый рыцарь. Трезвость. Поступок обидчика скорее характеризует его или его представление обо мне, чем меня самого. Готовность простить и разговаривать с обидчиком на равных. Злой рыцарь. Заносчивость. Его поступок это личное покушение и попытка унизить меня на людях. Стремление опустить обидчика, разговор с позиции силы сверху вниз. Отношение к себе. Добрый рыцарь. Смирение. Я не самое важное, что здесь происходит. Злой рыцарь Гордыня я центр всего происходящего. Объект воздействия: добрый рыцарь, лояльное большинство. Злой рыцарь агрессивное меньшинство или сам обидчик. Цель воздействия: добрый рыцарь укрепление отношений с большинством. Злой рыцарь месть обидчику, проучить, поставить на место. Демонстрация силы. Добрый рыцарь. Нет, но меч рыцаря покоится в ножнах, видно, что он может дать сдачи. Злой рыцарь. Есть. Меч рыцаря обнажён или даже окровавлен. Способ реагирования. Добрый рыцарь. Спокойствие и лёгкое отношение к ситуации, чувство юмора, связь с происходящего с темой выступления. Злой рыцарь. Напряжённость, злоба. Досада, отсутствие чувства юмора, потеря нити повествования. Результат реагирования. Добрый рыцарь оказался над схваткой, сумел использовать ситуацию на пользу своему выступлению. Злой рыцарь опустился до уровня обидчика, а то и ниже его. Выступление испорчено или полностью сорвано.